А потому опытные интриганы его крупно подставляли, как в истории с назначением главой Совета Безопасности и х а с а в ю р т а еще до губернаторства, да и в Красноярске. Эти вившиеся вокруг мутные мальчики, которых хваткий бизнесмен не посадил бы в свой ларек пивом торговать. А были и ц е н н и к и постарше, прекрасно устраивавшие свои дела. Но хватит об этом. Я никогда не смогу писать о генерале Лебеди беспристрастно и спокойно, потому что речь идет о куске и моей жизни, а осуждать и разоблачать никогда не стану. Скажу одно. Лично я не верю, что от Лебедя, протолкне его все же в президенты из в е ч н ы е фигуры, получился бы толк. Слишком крепкая уверенность, что и в Кремле началось бы то же самое. Мельтешение вокруг мутных фигур, устраивавших собственные делишки, но уже с размахом, превосходящим Красноярский на несколько порядков, речь как-никак шла бы о целой стране. Хорошие генералы сплошь и рядом еще не становятся автоматически хорошими президентами. Подводя некоторые итоги, любой, проведенный в Кремль олигархами, вовсе не обязательно лебедь, не исключено заставил бы даже самых ярых критиков Ельцина глубоко сожалеть у б о р и с е Николаевича, в чем-то о с т а в а в ш е м с я сугубо советским человеком. Но пришел другой человек, о котором еще за полгода до того никто всерьез и не думал, которого никто не ждал, причем пришел настолько неожиданно и виртуозно, что до сих пор не утихают разговоры, а кто же за ним стоит. Второе. Человек ниоткуда. Путин не пришел к власти. Он в этой власти возник. Явление его произошло столь неожиданно, что не только рядовой человек, но и политики с аналитиками ничего толком не успели понять. Вот только что была водная гладь с играющими на поверхности хорошо знакомыми разноцветными рыбками, потом что-то поднялось из глубины. Опа! Кит! Впрочем, история перестройки знала карьеры не менее стремительные. Но все это было раньше, и эти карьеры всегда были связаны с умением подать себя. Эти люди приходили с митинговых трибун на волне откровенной дешевой демагогии. Между тем Путин не имел никакого словесного обеспечения. Не он двигался, его двигали. Поэтому до сих пор те же аналитики усиленно говорят о нем, как о марионетке. Вот только никак не могут договориться, кто дергает за ниточки. До сих пор было ясно. Такой-то деятель берет деньги там-то и там-то и проводит такие-то законы. Все легко просчитывалось. А в случае с Путиным, ну никак». Березовский, например, утверждает, что автором проекта Путина был он. Уверенно так говорит. Правда, сидя на английском острове, и не то еще скажешь, чтобы не забыли, чтобы в очередной раз заметили. Тем не менее, кто-то Путина явно двигал. И если не разбирать мучительно нити кремлевских интриг, а просто посмотреть, а что за человек – стал за несколько часов до конца тысячелетия первым лицом России, то становится абсолютно ясно, кто за ним стоит. И гадать не надо, все ясно и понятно, как как слон в зоопарке. У наших, с позволения сказать, политологов, есть одно еще крылово-масмейное свойство – они не приучены замечать слонов. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в самой что ни на есть простой семье. Отец рабочий, инвалид войны. Мать работала где и кем придется. Семья жила в коммуналке, в самом сердце питерских трущоб. Никаких полезных связей у парня и близко не просматривалось. Школу он закончил самую обычную, занимался дзюдо. в с п о м и н а ю т что был человеком серьезным и целеустремленным, а еще не трусливым, не боялся пойти один против компании шпаны. Нормальный, в общем, мужской характер. Как и многие другие, с детства мечтал стать разведчиком. Время тогда было такое, тянуло мальчишек на романтику, менеджеры с брокерами были не в моде. Класси в девятом сунулся со своей мечтой в приемную КГБ – Вышел кто-то из сотрудников, поговорил с мальчишкой, объяснил, что для того, чтобы работать в органах, надо закончить серьезный вуз, лучше всего юридический. Это ж надо понимать, что такое юридический факультет. Место престижное из престижных и невероятно блатное. Сыну рабочего там просто нечего делать. Тем не менее... После школы он подал заявление именно на юридический факультет Ленинградского университета. И поступил, преодолев невероятный конкурс. Для школьников он был человек 40 на место. Характер, однако. Попал он и в КГБ, более того, туда, куда и мечтал, в ПГУ, внешнюю разведку. Служил в Германии. На деле романтичная профессия оказалась скрупулезной, скучной, монотонной вознёй с информацией. Никаким суперагентом он не был, просто работал и всё. Когда с началом перестройки СССР потерял Германию, Путин вернулся в Ленинград. КГБ разваливался на глазах. Великолепные штучные выделки, кадры разведки были никому не нужны. Люди уходили сплошь и рядом в никуда, чтобы не видеть агонии комитета. Путин оказался в Ленинградском университете помощником проректора по международным вопросам. Начал писать диссертацию. Кстати, не только начал, но и закончил, защитив в 1996 году диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Ректор Горного института потом сказал «Я считаю, что Путин профессиональный экономист, несмотря на юридическое образование и работу в разведке». И тут ему повезло. Примерно так же, как повезло в то время другому ленинградцу Чубайсу. Старый институтский приятель попросил Путина помочь одному из профессоров юрфака, ставшему на волне перестройки депутатом. Тому приходилось трудно, и он остро нуждался в исполнительном и дисциплинированном помощнике, ибо... Со способными к работе кадрами в депутатском ведомстве было весьма туго. Профессора звали Анатолий Собчак. Будущий мэр Петербурга, второго по значению города страны. Некоторым аналитикам этот альянс кажется загадочным и странным. В те времена всеобщей паранойи стандартного демократа От слова «КГБ» попросту трясло. А Собчак был демократ из демократов. Однако от людей, которые в то время работали в депутатском корпусе, начинало трясти уже начальников любых. Сам Путин рассказывал о начале работы так. «Я сказал Собчаку, есть одно обстоятельство, которое, видимо, будет препятствием». Тот спрашивает «Какое?». Я отвечаю, я вам должен сказать, что я не просто помощник ректора, я кадровый офицер КГБ. Он задумался. Для него это действительно было неожиданностью. Подумал, подумал и выдал. Ну и х с ним. И не прогадал. Новый помощник оказался человеком скромным, надежным, исполнительным, невероятно работоспособным с превосходной выучкой, полученной в родном ведомстве. На фоне публики, собравшейся в то время в Ленсовете, он был, как скала в бурном море. Впрочем, генерал Степашин рассказывал в интервью НТВ 31 декабря 1999 года. Владимир Владимирович с его незаметной внешностью и тихим спокойным голосом проявил с первых дней работы столько энергии, жесткости, нахрапа, что заслужил в финансовых кругах Петербурга уважительное, теплое, дружеское прозвище «Штази». Для тех, кто не знает, «Штази» — это контрразведка ГДР, самая, пожалуй, отмороженная из мировых спецслужб. С тех пор Путин... так и сопровождал Собчака на посту сначала председателя л е н с о в е т а потом мэра Петербурга. Он был председателем Комитета по внешним связям и, кроме того, ведал к о м и с с и е й мэрии по оперативным вопросам, а за этим словосочетанием стоит вся повседневная жизнь города-миллионера. Вскоре он стал в мэрии правой рукой Собчака специалистам за все, точнее, за все важное. Шло время, менялись по много раз руководители комитетов. Путин казался вечным. Собчак ему даже не доверял, а верил. Как-то, уезжая в командировку, мэр не успел подписать какой-то важный документ. Тогда он три раза расписался на трех чистых листах бумаги, отдал их Путину, сказал «Доделайте» и уехал. Как можно использовать чистый лист с подписью? Объяснять надо. Владимир Путин проработал в питерской мэрии пять лет, причем два года первым зампредом правительства города. И все время оставался в тени. Он никогда не выходил на первый план, им не интересовались журналисты и обыватели. он был как бы не человеком, а строчкой в колонке официальных сообщений. Путин присутствовал на пресс-конференции Путин провел переговоры с иностранной делегацией. Ну провел и провел был бы о чем говорить. он имел устойчивую репутацию человека без амбиций. Что показательно, На него, далеко не последнего чиновника, удивительно мало компромата. По своей должности он лично курировал создание в Петербурге валютной биржи. Он привел в Петербург многие известные немецкие фирмы. Под его опекой находились и горные, и гостиничные бизнесы, крупные инвестиционные западные проекты, импорт и экспорт Санкт-Петербурга. И, несмотря на то, что за ним пристально следило множество недоброжелательных глаз, компромата, ну просто, на удивление, мало. Я не собираюсь клясться в том, что Путин безупречен, ибо в полностью безупречных чиновников в насквозь коррумпированном государстве попросту не верю. Сегодня рубеж, думаю, идет несколько по иной линии, а именно – «Способен человек продать за взятку родину или не способен?» Но компромата все же очень мало, и почти весь он тщательно собранный идет из тех петербургских времен. И уж коль скоро он есть, давайте с ним разберемся. Основным врагом петербургской мэрии в то время был Ленсовет. Он инициировал несколько крупных скандалов, касавшихся и Путина, правда, только отчасти касавшихся, но все равно и это пошло в ход. Самый крупный из них произошел в начале 90-х годов. Питерская таможня признала недействительными несколько выданных мэрией лицензий на вывоз за границу сырья и цветных металлов. Два депутата Петросовета по этому поводу – обвинили чиновников мэрии в должностных преступлениях. Среди списка чиновников значился и Путин, возглавлявший комитет по внешним связям. История, в общем-то, полный ноль. В большом городе, даже при честных чиновниках, такие происходят постоянно именно потому, что это «большое хозяйство». Другое дело, что шла серьезная разборка между ветвями власти, в которой годилось все – пушка так пушка, рогатка так рогатка. В 1992 году депутаты же инициировали расследование деятельности Комитета по внешним связям и обнаружили, что по некоторым видам импорта и экспорта сделки производились по ценам, не соответствующим мировым. Другого компромата депутаты, как ни старались, не обнаружили. Были проведены публичные слушания, на которых Путин признал свои ошибки. Мог, кстати, и на самом деле ошибиться, если в помощниках у него ходили какие-нибудь экономисты типа Гайдара, очень даже запросто. Еще одно обвинение связано с Бартером. Осенью 1991 года Петербург оказался в тяжелом положении, в городе почти не оставалось продовольствия. Пришлось ввести нормированную выдачу, говоря по-простому «карточки» или, как тогда их называли, «талоны», но суть от этого не меняется. На помощь из центра рассчитывать не приходилось, и тогда городские власти решили самостоятельно закупать продовольствие за границей. А поскольку денег тоже не было, то расплачиваться за поставки предполагалось натурой по б а р т е р у Мэрия предоставила право частным компаниям вывозить за рубеж цветные металлы, нефть, лес, а компании должны были взамен поставлять продовольствие. Далеко не все посредники оказались честными. Когда все подсчитали, выяснилось, что продовольствие было поставлено на сумму гораздо меньшую, чем экспортировано сырья. Некоторые компании продовольствия не ввозили совсем, а некоторые ввозили меньшее количество, чем обещали. Кое-кто просто растворился вместе с деньгами. И опять-таки никакой это не компромат, а суровая экономическая правда тех сказочных лет, когда все кидали всех. Тот же Артем Тарасов очень смачно описывает, как его битого и тертого коммерсанта время от времени обжуливали товарищи по бизнесу. «Для того, чтобы это стало компроматом, надо или доказать факт получения взятки, или хотя бы выстроить систему, но доказательств нет, да и система тоже не выстраивается». В центре еще одного скандала стоял широко известный в городе бывший председатель Петросовета Александр Беляев. Фигура в Питере скандально известная, чтобы не сказать более. Весной 1996-го перед выборами губернатора Санкт-Петербурга Беляев обвинил комитет по внешним связям в том, что тот занимается сбором информации об отечественных фирмах, а потом продает ее иностранцам. Он же заявил, что Путин и Собчак имеют недвижимость на Атлантическом побережье Франции и грозился предоставить документы. На этот раз Путин против своего обыкновения обиделся и подал в суд. Своих громких обещаний Беляев не исполнил, никаких документов так и не показал. Судиться тоже не стал, попросил у Путина прощения. На том все и закончилось. А в качестве штриха ко всей этой истории можно заметить, что председатель Петросовета сам баллотировался на пост мэра и был соперником Собчака. Так что трудно сказать, чего было в этой истории больше – экономики или политики, борьбы с коррупцией или предвыборной рекламы. Дальше идут уже обвинения посерьезней – Например, так называемая торговля детьми. Суть тут в следующем. В России процесс усыновления очень сложен. Собчак его упросил до предела, но не для российских граждан, а для иностранных. За период правления Собчака было усыновлено иностранцами около 200 детей-сирот. Под решением об усыновлении обязательно должна была стоять либо подпись мэра, либо кого-то из его первых замов. Подписывал такие решения и Владимир Путин. Правда, вопросы усыновления он не курировал, да и подпись его была под бумагами об усыновлении человек десяти, не более. Уже в 1999 году на страницах газеты «Версия» был о опубликован один документ. Это так называемая «Справка в отношении Путина ВВ». Эта бумажка в свое время наделала в Петербурге немало шуму. Она была неизвестна, кем составлена, неизвестна, кем принесена в Смольный. Ей никто не верил, но, тем не менее, она гуляла по коридорам Смольного, а затем и по городу. Ее широко комментировали и обсуждали. В нем содержалась бездна компромата. В чем только не обвиняли его героя. И в сборе денег с коммерсантов, и в проводке миллионов долларов на предвыборную к а м п а н и ю Собчака в швейцарские банки, и в покупке виллы в испанском городе Бенидор на бюджетные деньги, и в продаже подводных лодок и военно-морских кораблей, Могли бы обвинить в поставке Невской воды обитателям Марса и воздуха жителям Меркурия, поскольку такие анонимки относятся не к юриспруденции, а к литературе. Такого компромата на любого человека можно сесть и настрочить километры. Вот, в общем-то, и все. Потом эти обвинения передавались из уст в уста, меняли статус, превращаясь из слухов в достоверные факты. Многократно повторенные, они уже обрели характер истины, которую все знают. Нет, повторяю, я отнюдь не хочу сказать, что на посту помощника Собчака Путин был безгрешен, ходил в поношенном пальто и питался по карточкам. Не то было время... и не то место. В конце концов, он сам рассказывал, что после того, как он оставил пост в мэрии, у него был дипломат с некими сбережениями, который благополучно сгорел во время пожара на даче. Это с одной стороны. А с другой – дипломат, а не сейф. Дача в Ленинградской области, а не дворец в Англии. И даже не вилла на Канарах, в то время, когда другие, не особенно скрываясь, делали миллионные состояния. Человек, который пять лет работая на таком посту, столько накопил, может по российским меркам считаться кристально честным. Пусть поспорит со мной тот, кто никогда не таскал досок со стройки и не пил казенного спирта. Выборы 1996 года. Собчак проиграл. Путина никто не гнал из мэрии. С новым мэром, тоже бывшим замом Собчака, они были на «ты». Однако он не счел возможным остаться в команде нового хозяина города. Своё решение мотивировал тем, что дал Собчаку честное слово. Хотя уходил, по сути, в никуда. Как свидетельствуют многие люди, знавшие Путина как по Питеру, так и по Москве, в отличие от большинства чиновников, да и простых смертных тоже, он не менял отношения к людям, когда менялись их статус и социальное положение. Он общался с разжалованными и опальными точно так же, как и тогда, когда они были в силе. Короче говоря, всегда был человеком верным, как хотите – Но это качество внушает уважение. Не сдал он и Собчака, как в 1996 году, когда у ш ё л со всех постов в Смольном, так и позже, ни разу не позволив себе ни одного выпада против бывшего шефа. Уже будучи во главе ФСБ, Путин характеризовал свои отношения с Собчаком как «товарищеские», несмотря на то, что бывший мэр в то время пребывал во Франции, чтобы не встречаться с расследовавшими его деятельность работниками прокуратуры. Характер, однако. В Питере ему делать было нечего, и Путин уходит в Москву, в Кремль. Там он работает поначалу заместителем управделами президента, занимается заграничной собственностью России, Кроме долгов, от бывшего СССР Россия получила многомиллиардную собственность за рубежом, которая к тому времени находилась в ведении управделами президента. Первое, с чего начал Путин – наведение порядка, инвентаризация и юридическое оформление. Через несколько месяцев все документы на право владения этой собственностью в 35 странах мира впервые были приведены в порядок. Впрочем, в управлении делами президента он проработал всего 8 месяцев. В кремлевских кабинетах постоянно образовывались дыры, а люди толковые, исполнительные и надежные ценились на весь золото. Спустя несколько месяцев Путин уже оказался в кресле начальника контрольного управления администрации. Здесь он, как и в Питере, занимался самыми разными вопросами – выплаты бюджетникам, утечка капиталов, чистка МВД. Контрольное управление, бывший комитет партийного контроля, также находилось в плачевном состоянии. Путин привел с собой группу молодых спецов-экономистов и вскоре наверх начали поступать достаточно толковые сводки о положении дел в регионах. Сумел он найти нужный тон и в отношениях с губернаторами. О результатах работы стало известно весной 1998 года, когда Путин, уже назначенный первым заместителем главы президентской администрации, Внезапно созвал пресс-конференцию. Журналисты ломанулись на нее, гадая, что заставило этого человека, тщательно избегавшего любых контактов с прессой. А оказалось, что он всего лишь решил публично отчитаться о своей работе на посту главы Главного контрольного управления президента Российской Федерации желание, мягко говоря, нетрадиционное. У нас чиновники в основном стараются как можно скорее забывать о том, что они делали на прежнем месте работы. Путин роздал собравшимся подробную справку о делах своего управления. Оказалось, что по итогам проверок возбуждено 50 уголовных дел, 20 человек привлечено к уголовной ответственности, Выявлено нецелевое использование казенных денег аж на 8 триллионов рублей. А он в это время уже курировал регионы. На новом посту Путин действует все в том же старом добром стиле КГБ. Никакой публичной полемики, никаких громогласных выяснений отношений. Однако местные владыки сразу же почувствовали твердую руку «Он не заискивал перед ними», рассказал МК, один из крупных российских политиков. Проводимые проверки были достаточно жесткими, однако при этом Путин умудрился не поссориться практически ни с одним из влиятельных воевод. Несмотря на то, что было ясно, вольницы больше не будет, региональные лидеры все равно поддержали Путина. Одно это показывает, как все устали от царившего в стране бардака. п р и р в е м с я и подумаем немного, что мы видим. Мы видим человека, который делает карьеру не за счет взяток, связей, интриг, а просто потому, что он хорошо работает. Он работает настолько хорошо, что человек, имеющий его в аппарате, может на него положиться. Любой начальник, от самого маленького до самого большого, меня поймет. При Сталине такие люди выковывались. Сейчас их просто нет. А заодно ясно, кто за Путиным стоит. Не компания подельников, а всего-навсего те, кому надоел бардак, и кто считает, что пора наконец навести порядок. Ведь к тому времени от бардака в стране устали не только региональные владыки. От него устали все, кроме тех, кто хотел по-прежнему ловить рыбку в мутной воде. Но даже и рыбка была уже почти вся выловлена. Даже и перед олигархами встали уже другие задачи. Не захватить собственность, а удержать ее. Даже они были заинтересованы в порядке». Правда, кое-кто из них представлял себе порядок несколько иначе, но это уже их личные проблемы. И ничего удивительного нет в том, что стихийно или же сознательно, но эти люди выдвинули из своей среды толкового, волевого и крепкого работягу и поставили на него. И ничего удивительного в том, что среди них был и Ельцин. Хватит, наперестраивались. Третье. Вертикальный взлет. Кто знает, кому пришла в голову мысль о Путине, как о возможном будущем преемнике Ельцина. Возможно, и самому Борису Николаевичу, ибо возвышение обоих отмечено одинаковой виртуозностью полета. Но до этого было еще далеко, а пока что Владимир Путин продолжал делать свою удивительную карьеру, суть которой он определил так. Он всю жизнь старался как можно лучше делать свое дело, а карьера происходила как бы сама по себе. А что, чему-то в его биографии это противоречит? Я таких противоречий не нашел. Чтобы разобраться в переплетающихся должностях будущего президента, сформулируем послужной список Путина в Москве. С июня 1996 по март 1997 года он курирует зарубежную собственность управления делами. 26 марта 1997 года Указом президента РФ назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником главного контрольного управления президента РФ. 19 сентября 1997 года включен в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экономической безопасности. 25 мая 1998 года назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ, ответственным за работу с регионами. 15 июля 1998 года возглавил комиссию при президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 25 июля 1998 года указом президента был назначен директором Федеральной службы безопасности России, ФСБ. «Я вернулся в свой родной дом», — заявил он при вступлении в должность. Но возвращение было недолгим. Не прошло и года, как Путин снова сменил место работы. 29 марта указом Бориса Ельцина он был назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. С назначением Путина эта важная государственная структура фактически перешла под крылышко спецслужб. Председатель Совета Безопасности сосредоточил в своих руках влияние на Министерство обороны, МВД и ФСБ по разным каналам, но достаточно надежно. Влияние Путина становилось огромным, не говоря уж об обширных к тому времени личных контактах. Напомним, уникальность этого человека в том, что за время службы он ухитрился практически ни с кем не поссориться. Московский комсомолец, вхожий в чиновные круги, пишет о характере Путина. «Всех поражала чрезвычайная организованность будущего премьера. О секундах свысока он не думал. В ответ на просьбы об аудиенции часто отвечал, к примеру, «Зайди ко мне через десять дней ровно в два часа». Через десять дней большинство приглашенных пребывали в уверенности, что о них прочно забыли, но нет. Ровно в два часа их ждали в кабинете Путина. Отличался ВВ и сравнительной доступностью ю Многих бывших премьеров, например, Кириенко и Примакова, упрекали в том, что они предпочитают вести все дела через узкую группу советников и малодоступны для всех остальных. И, наконец, еще одно качество Владимира Владимировича, на которое указывают его бывшие коллеги – «стальные нервы». Но вот расшифровывать, что они под этим подразумевают кремлевские чиновники, почему-то «отказываются». А время было непростое. В стране чувствовался серьезный кризис власти. Ясно было, что на третий срок ельцину рассчитывать не приходится. Конституционные ограничения естественно никто не принимал всерьез ясно было, что для человека расстрелявшего из танков в собственный парламент какая-то там строчка в Конституции не помеха, но просто ресурс популярности был выработан до последней капли. Между тем, Никого серьезного, кто мог бы стать ему преемником, на политическом горизонте не просматривалось, и хоровод правительственных назначений был тому только подтверждением – власть лихорадила. И вот 9 августа 1999 года произошло нечто, ни в каких прогнозах не предусмотренное – Указом президента РФ в правительстве была введена новая должность еще одного, третьего по счету, первого заместителя председателя правительства. Согласно этому же указу, вновь введенную должность получил Путин. В тот же день другим указом кабинет Сергея Степашина был отправлен в отставку, а Путин... Назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства. Странное первое назначение на полдня объяснялось тем, что согласно закону и о председателе правительства может быть назначен только первый вице-премьер. Что еще раз доказывает, что желанию президента никакие законы не помеха. Захотел и назначение состоялось, и закон соблюден. И в тот же день в телеобращении Ельцин назвал Путина своим преемником на посту президента РФ. Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять Великую Россию. Это секретарь Совета Безопасности России, директор ФСБ Владимир Владимирович Путин. Я в нем уверен, но хочу, чтобы в нем были также уверены все, кто в июле 2000 года придет на избирательные участки и сделает свой выбор. Думаю, у него достаточно времени себя проявить. Телеобращение оказалось неожиданностью не только для страны, но и для самого Путина. В тот же день, комментируя это заявление, он сказал «Мы – люди военные». Подчиняемся приказу. Обсмеивающих всех и вся московский комсомолец откомментировал это как демонстрацию покорности президентской воли. Доктор сказал «в морг», значит «в морг». Неделю спустя на какой-то из встреч с журналистами, когда его уж очень достали вопросами, п о т и н высказался конкретнее. «Ну да». «Ну, сказал, что готов баллотироваться». «А куда мне, извините, деваться?» «Да и вы бы на моем месте куда делись?» «Вчера президент говорит, что на меня рассчитывает, а сегодня появляются журналисты, суют мне под нос микрофон, наставляют телекамеру и спрашивают, ну так что?» «И как я должен ответить?» «Ляпнуть не буду?» «И этим поставить президента в глупейшее положение?» Действительно, в этой ситуации Борис Николаевич выхода Владимиру Владимировичу не оставил никакого. Впрочем, все было во власти премьера. До выборов еще год можно спустить дело на тормозах. Да мало ли кто в конце концов в этой стране баллотируется в президенты. Впрочем, едва ли кто тогда отнесся к заявлению Ельцина всерьез – На тот момент ни у кого, наверное, не было сомнений, что как Кириенко был назначен премьером под дефолт, так силовек Путин был назначен под Чечню. После нападения боевиков на дагестанские оселения стало ясно, что война начинается по-новой, и разбираться с независимой Ичкерией надо всерьез. Невскрытый вовремя гнойник грозил обернуться для России – заражением крови. И директор ФСБ, председатель Совета Безопасности Владимир Путин, человек с упорной непреклонностью бульдозера и хваткой бульдога, чрезвычайно подходил для этой задачи. Мавр сделает свое дело, а потом... Потом, если он наломает слишком уж много дров и прольет слишком много крови, его можно будет за все это благополучно снять. Сам он примерно так и воспринимал свое назначение. Я как бы внутренне для себя решил, что все, карьера на этом, скорее всего, закончится, но моя миссия, историческая миссия, звучит высокопарно, но это правда, будет заключаться в том, чтобы разрешить эту ситуацию на Северном Кавказе. Я к этому так относился, сказал себе «Бог с ним», У меня есть какое-то время, два, три, четыре месяца, чтобы разбабахать этих бандитов, а там уж пусть снимают. Моя оценка ситуации в августе, когда бандиты напали на Дагестан, если мы сейчас немедленно это не остановим, России как государство в ее сегодняшнем виде не будет. Тогда речь шла о том, чтобы остановить развал страны. Я исходил из того, что мне нужно будет это сделать ценой политической карьеры. Это минимальная цена, которую я готов был заплатить. Поэтому, когда Ельцин объявил меня преемником, и все сочли, что для меня это начало конца, я был совершенно спокоен. Ну и ч ё р т с ним. Я посчитал, несколько месяцев у меня есть, чтобы консолидировать вооруженные силы, МВД и ФСБ, чтобы найти поддержку в обществе. Хватит ли времени? Вот только об этом и думал. Не хотите – не верьте. Хотите считать, что в нашей стране мужиков нет, что все без исключения продажные подонки? Запретить не могу. Некоторые сомнения в том, что Дума утвердит нового премьера, в августе были. Уж очень одиозная фигура директор ФСБ, что было красной тряпкой для демократов, и ставленник Ельцина, того же цвета лоскут для оппозиции. Однако Государственная Дума все же утвердила Владимира Путина председателем правительства 233 голоса «за», 84 против, 17 воздержались. Для назначения надо было как минимум 226 голосов «за». Так что прошел с минимальным превышением. Всерьез против были только коммунисты, что косвенно доказывает, Березовский к назначению Путина отношения не имел. Что бы баб не говорил после. а журналисты и политологи хохотали. Большинство обитателей Белого дома решили, что если Степашин был хоть туда-сюда премьером, то Путин может быть пародией на нормального главу правительства. А его выборных перспективах лучше вообще не говорить, они совершенно призрачны, писал московский комсомолец. Путину шестому за последние 18 месяцев премьеру, уготована миссия консолидировать общество, сплотить вокруг себя тех, кому в 21 веке предстоит обновлять Великую Россию, словом, унаследовать власть от президента, популярность которого едва дотягивает до 0,5%. Ясно, что выполнить такую задачу можно – лишь обладая гигантскими финансовыми и силовыми ресурсами, поддержкой и лояльностью региональной элиты, наконец, харизмой публичного политика. Без всего этого ни выборы не выиграть, ни даже ЧП не внести. Располагает ли таким предвыборным багажом новый преемник? Вопрос риторический. Стало быть, либо в Кремле на самом деле не исключают неких неконституционных действий, на что, впрочем, тоже нужны огромные ресурсы власти, либо кадровая рокировочка – шанс династии дожить свой кремлевский век под надежным прикрытием. Это газета «Сегодня». Возможно, предположение, что Путин может быть избран российским президентом, одна из самых экстравагантных политических фантазий Ельцина. Когда до выборов год, а человека и в лицо-то знает не каждый телезритель, сделать на него ставку – большой риск. Тем более в стране, где к выходцам из спецслужб многие относятся с недоверием. Это московские новости. Лишенному харизмы, Ничем себя еще не зарекомендовавшему премьеру придется противостоять таким опытнейшим политическим матадорам, как Юрий Лужков, Геннадий Зюганов и, возможно, Евгений Примаков, которые не приминут покопаться в санкт-петербургском периоде его биографии, когда он имел тесные контакты с Анатолием Собчаком, которого обвиняют в коррупции. Немецкая «Ной из Дойчленд». у о л л с т р и т journal Ельцин называет своим наследником никому неизвестного бывшего шпиона КГБ, что вполне можно считать нормальным кремлевским назначением. Это может быть расценено как попытка президента удержать власть в своих руках и ослабить политическое влияние своих оппонентов. Правда, неизвестно, каким образом Путин – Практически неизвестный публике и не обладающий харизмой человек станет серьезным кандидатом в президенты. Некоторым диссонансом прозвучал голос Жириновца Алексея Митрофанова, председателя Думского комитета по геополитике. «Я думаю, Путин – это человек, имеющий реальные шансы стать руководителем страны в д в 2000 году или даже раньше». Кстати, оно и было раньше на целых 12 часов. Первое. Его не считают реальным конкурентом. Второе. Путин – фигура компромисса. Чубайс думает, пусть Путин, лишь бы не Аксененко. Аксененко думает, пусть Путин, лишь бы не Чубайс. Коммунисты думают, пусть Путин, лишь бы не Березовский. Вполне в духе ЛДПР. «Не поймешь, не тот человек всерьез, — говорит, — не то изгаляется». Однако события пошли иначе, не так, как предсказывали те, кто возомнил себя политическими прорицателями. Самыми верными союзниками Владимира Путина на пути сотворения его политического чуда стали вконец обнаглевшие чеченские боевики. «Взорванные дома» поставили людей перед реальной угрозой. Завтра это может случиться с тобой. Человек, который разберется с Чечней, в одночасье стал бы народным героем и получил ту самую харизму. То, что болтают по этому поводу, что все это, мол, организовал ФСБ, Основание у этих разговоров одно единственное. Все это произошло уж очень вовремя, как в кино. Путин стал премьером, боевики взорвали дома, он после этого получил всенародную поддержку на любые действия, а когда пообещал мочить чеченцев в сортире, тут-то рейтинг и взлетел до небес. А если подойти к делу с другого конца... Путин стал премьером ввиду начинающейся войны. А раз пошли военные действия, то начались и теракты, как оно было и раньше, и потом. Что-то подобное должно было случиться просто по логике войны. Взрывы домов – не первые и не последние теракты чеченских боевиков. Может, и в Буденновске были комитетчики. Салман Радуев – Переодетый полковник с афганским опытом. И Норд-Ост, ФСБ. И 11 сентября, ах нет, 11 сентября это уже ЦРУ. Кстати, идти на такое для спецслужб колоссальный риск. Случись малейшая утечка информации, грохнет так, что от ФСБ лишь ошметки полетят. А главное, зачем? Зачем организовывать теракты, когда при любом осложнении чеченцы их сами превосходнейшим образом организуют? Впрочем, не то что доказательств, но даже сплетен, даже видеопленок, где замаскированный сотрудник ФСБ рассказывает о страшных диверсиях, и тех нет. Так, одни предположения телеканала господина Гусинского. 24 сентября в Казахстане... новый премьер произнес ту фразу, которая вошла в сборники афоризмов. Тогда, отвечая на вопрос по поводу чеченской войны, он не то сорвался, не то просто не посчитался с положением, которое обязывает, и сказал «Авиаудары в Чечне наносятся исключительно по базам боевиков, и это будет продолжаться, где бы террористы не находились». Если мы найдем их в туалете, замочим и в сортире». Менее умная часть окружения премьера схватилась за голову и за сердце. Однако народу, которому наплевать на протокол, зато не наплевать, упадут ли на голову стены собственного дома, высказывание понравилось настолько, что в одночасье стало крылатой фразой и, пожалуй, положило начало стремительному взлету путинского авторитета. Его рейтинг взлетел, как на пружине. Оказывается, русский народ, несмотря на десятилетнее промывание мозгов в духе того, что мы перед всеми виноваты и должны смиренно просить прощения у оккупированных народов, все-таки имеет по этому поводу свое мнение и еще способен чувствовать национальное унижение. Поэтому главному герою Второй Чеченской войны заодно мочить бандитов в сортире, избиратель многое простил. Да и прощать-то было особенно нечего. А самое главное, чеченская кампания была воспринята как долгожданное начало возврата к великодержавной политике. В этой стремительности взлета популярности есть и еще один хитрый финт. Народ давал кредит доверия не только Путину, но и той структуре, которую он, несмотря ни на что, все равно представлял. Если бы господа демократы на заре перестройки могли такое предвидеть, они перемерли бы от инфарктов сразу, поскольку КГБ ненавидели всеми фибрами своих диссидентских душ. Однако время шло, и 10 лет спустя народ, мы с вами, они и вон те мужики, что на другом конце страны, уже так люто ненавидели демократов вместе с их демократией и экономической реформой, что эта ненависть естественным образом вознесла на пьедестал тех кого они ненавидели. Как гласит арабская пословица, «Враг моего врага, мой друг». Они представляли КГБ страшной силой, тайной пружиной государства, и этого было достаточно. Та страшная сила, которая враждует с демократами, может быть, спасет страну от их реформ». На фоне Чечни другие намерения нового премьера были менее заметны. Но на самом-то деле она была далеко не главной трудностью на пути российского правительства. Главное – дела наши скорбные, горестная наша экономика. Несмотря на 10 лет разграбления, в стране было еще достаточно того, что можно украсть, продать, перевести деньги за границу. а потом уже бросить уже окончательно разворованную страну на произвол судьбы. Кто может сказать, где бы мы сейчас были, если бы во главе государства оказалась марионетка олигархов? Уже осенью 1999 года Путин наметил те пути, по которым впоследствии пошел. Все, в общем-то, просто. Просто. Так, новая политика правительства по отношению к внешним долгам пришлась по душе избирателям, хотя не сулила им на ближайшие годы сытой жизни больше долгов не брать, а то, что должны платить. Уже в 1999 году Россия, несмотря на отсутствие международных кредитов, выполнила все финансовые обязательства этого года. Без новых кредитов как-то обошлись, и ничего, экономика не рухнула. Может быть, надежда и опора реформы, наши магнаты промышленности, с перепугу меньше налогов воровать стали? А ведь надо еще смотреть, на каких условиях давались эти пресловутые кредиты. Проценты-то по ним шли не только денежные. Так... По поводу одного из страншей МВФ немецкая газета «Вельд» писала «Этот широкий жест имел под собой чисто политические причины и явился своеобразной премией России за сдержанность в Косовском конфликте». Это когда мы братьев-югославов продали. Как может быть непопулярной у народа политика при которой никто больше не осмелится обратиться к России с предложением покупки политических решений. Новая нотка прозвучала и в том, что касалось налоговой политики. Власть дала понять предпринимателям, что будет неукоснительно собирать налоги. Был отменен целый ряд налоговых льгот, предприняты некоторые экономические методы против утечки капиталов. А теперь о самом больном вопросе – о приватизации и национализации. Всевозможные олигархи, говоря о смене кремлевских хозяев, в один голос говорили о преемственности власти. Что это такое, по их мнению? А это очень простая вещь. Программа «Максимум» чтобы при новой власти было бы так же вольготно воровать, как и при старой. Программа «Минимум», чтобы новая власть хотя бы не трогала того, что они успели нахапать. Путин с самого начала успокоил трепещущих приватизаторов. Воровать так, как раньше, больше не получится. Но речи о деприватизации и переделе собственности сегодня идти не может. Съезд промышленников и предпринимателей откликнулся на это такими аплодисментами, какие в советской истории только Сталину доставались. «Чуяла кошка, ч ь ё мясо съела». Коммунисты по-прежнему повторяли заклинания о тотальной национализации. Путин обозвал это требование идеологическим тараканом партии и заявил «Вот этого точно не будет». не будет очередной крупномасштабной т р а г е д и е й Если были произведены в предыдущие годы какие-то неправомерные действия, и это установлено и доказано судом, то другое дело. Ну, а сама по себе национализация и конфискация вне судебной процедуры – это катастрофа. Любой... Мало-мальски понимающие в экономике, да и просто наделенные здравым смыслом человек с этим с о г л а с и т с я Еще одного перехода из рук в руки наша многострадальная промышленность попросту не выдержит, тем более, что управляющие промышленностью советские структуры за 10 лет были практически разрушены. Есть, конечно, такие ревнители справедливости, которым, Хоть весь мир рухни, лишь бы все было по правде. Но в таком случае куда проще, чем гробить промышленность, попросту вызвать санитаров.